Тысячи причин, почему сериал Огненная звезда лучшее, что со мной случилось. Вот две главные. Во-первых, это про космос и будущее. Там есть корабли, преодолевающие пространство в километрах световых лет, как нефиг делать по всей вселенной. Можно сесть на метро до Марса и оказаться в другом мире через полчаса. Можно уехать куда угодно. Во-вторых, это про тебя. Ты и есть огненная звезда. Я знаю о тебе все». Даже о чем не упомянуто в Википедии. У меня есть специальная тетрадь для записи подобных вещей. Я называю ее мысленной книжечкой. Например. Один глаз у тебя карий, другой фиолетовый. Когда ты улыбаешься, губы немного сдвигаешь влево. Я научилась так делать и теперь не смогу по-другому. Тебе не нравится, когда до тебя дотрагиваются, как и мне, но по другой причине. Боишься случайно причинить вред. Ты не сверхчеловек, не умеешь летать, прожигать стены взглядом, твои суперсилы совсем иного рода. Это ум, интуиция и кое-что еще. У тебя лучший на свете космический кораблик. Ее зовут Мэгги. Она органическая и выращена с тобой в симбиотической, то есть тесной взаимосвязи. Вы не можете друг без друга. Меги умеет менять размер, превращаясь из медальона на твоей шее в юркую, похожую на каплю боевую машину, и цвет от ярко-алого ее ярости до глубокого спокойного индиго цвета самого космоса. Ты одинока. Твоя Меги как бы часть тебя, но это другое. Ваш мир был уничтожен взрывом вашего солнца, который привел к рождению нашего миллиарда лет назад. А тебя, Смэгги, отбросило в космос взрывом, где вы скитались, погруженные в анабиоз, пока вас не нашли и не разбудили земляне. Поправочка. Ты была одинока. Но потом встретила меня.